Глава семнадцатая. В доме Энгельгарда на Новокузнецкой. В Замоскворечье на Новокузнецкой улице в доме Энгельгарда на четвертом этаже семнадцатилетняя советская патриотка играла на рояле Чарльз тысяча Шёл 1930 год. «Ручки пухленькие, самополненькая!» С выразительными бархатными глазами Она задиком в такт ягозила на круглом вертящемся стульчике. Нажала на педаль, вдруг бросила играть, Закатила глаза и томно вытянула шею вверх. Головка с картины Брюлова. Сделала два аккорда и начала читать обхутина, Сумасшедший. «Садитесь, я вам рад!» Откиньте всякий страх и можете держать себя свободно. Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно. Ах, Маша, это ты? О, милая, родная, дорогая, но ну обними меня, как счастлив, как я рад, как это началось. Да, васильки, васильки, много мелькало их в поле. Помнишь до самой реки? Мы их сбирали для Оли. Я ее на руки брал, В глазки смотрел голубые, Ножки ее целовал, Бледные ножки, худые, Все васильки, васильки. Она вздохнула, Сделала круг на стульчике И опять заиграла. Страстная натура жаждала любви и фантазий. Валентина младшая дочь Александры Яковлевны и Ивана Александровича. В начале XX века они поженились. Иван Александрович быстро сделал карьеру, стал начальником Московского Павелецкого вокзала. Александра Яковлевна родила ему четырех девочек и двух мальчиков. Революция разрушила все. Национализированы деньги в банке. Старший сын благочестивых и верующих родителей, красный командир в 19 лет, в десятикомнатную квартиру вламывается толпа пьяниц и хулиганов из рядов революционеров, подселенцы. Младшая дочь, которая только что играла на рояле Чарльстон и читала о Пухтина, впилась в газету Безбожник. И в розовой тунике с разрезами по бокам, с ленточкой на лбу, с подведенными глазами, стала носиться по квартире босиком, она занималась у Осейдоры Дункан. Носилась, как пламя, размахивая газетой над головой, и радостно сообщала миру и глубоко верующей маме «Бога нет! Бога нет! Бога нет!» Далой, далой монархов, далой, далой попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов. Мать ее Александра Яковлевна, чтобы образумить безбожницу, решительно брала ружье, выходила на лестничную клетку и стреляла вверх. Бога нет, пли, Бога нет, пли. «Бога нет! Бога нет! Бога нет! Пли, пли, пли!» Отец Иван Александрович любил младшую дочь до обожания. Рано утром, когда она еще спала сладким девичьим сном, он тихонько подходил к ее кровати и любовался дивной мордашкой. Потом, вздохнув, вкладывал в мило сложенный сонный кулачок бриллиантовую брошь следующий раз кольцо с жемчугом, потом серьги. И так всегда, пока не осталась пустой фамильная шкатулка с драгоценностями. Валечка просыпалась, потягивала ручки и ножки, нежесть разжимала кулачок и удовлетворенно улыбалась. «А сегодня побегу в Торксин и что-нибудь куплю эдакое». Эдаким оказалось синее газовое платье. Стояло лето. Валечка разгуливала по Москве в виде синего пышного облака. На голове челма, сбоку накрученный из синего газа цветок. На груди висели часы на цепочке с надписью «От отчаявшегося кавалера». «Пусть хоть что-нибудь добьется, где не бьется ничего». Вдруг налетал ветер, Облако поднималось, все юбки вверх, из-под юбок показывались полные белые ножки, избитая попочка, одетая в голубые шелковые панталоны с голубыми кружевами. Из трамваев, автомобилей высовывались головы с узумленными глазами, и проходящие сзади мужчины с вожделением и восторгом смотрели на эту живую картину. Она спрашивала поравнявшихся с ней товарищей мужского пола. «Голубое не мелькает? Нет? Что, мелькает или не мелькает? Голубое? Ах!» И опускала, нисколько не смущаясь, двумя ручками газовое облако вниз. Опять налетал ветер, и она лукаво улыбалась каждому встречному молодому человеку. Летом в Калиновке на даче она была неизменной участницей спортивных пирамид. В сатиновых трусах до колена и в майках девушки страны советов, карабкаясь друг на друга, выстраивали пирамиду. А зимой в Сокольниках после занятий в институте, несмотря на декорационную взбаломошенность, она поступила в институт. Она со студентками любила кататься на лыжах, Потом с красными щеками пить чай в буфете с крошками от Наполеона. Они стоили дешево, и студентам были по карману. Синее газовое платье произвело впечатление на профессора истории. Он был вдовец, и она своей синей экстравагантностью волновала его мужское воображение. Валечку очень тянуло к античности. Ее комнатка была заполнена Венерами. Венера Милосская, Венера Кницкая, Аполлон Бельведерский, изображение Амура и Психии. В квартире у профессора на Тверском бульваре она то играла на рояле, то пела, то танцевала Чарльстон в шляпе с тросточкой, то голая носилась по квартире, подражая Асидоре Дункан. «Жизнь казалась синей, легкой, воздушной, как газовое платье». Профессор целовал ее пухлый локоток и повторял. «Что я считаю жизнь от нашей первой встречи? Что милый образ твой мне каждый день милей?» Решили пожениться. Однажды Валечка пухлым пальчиком нажала на кнопку звонка возле дверей профессора. Ждала, ждала, никто не открывал. Она опять позвонила. Из соседней квартиры послышался ляск открывающихся замков. Из узкой щели пробился сдавленный голос. Не звоните. Его вчера взяли. И дверь со страхом захлопнулась. Валечки на жизнь была разбита. Она любила своего профессора. Рыдала две недели. Она бродила по Москве. Сидела на Тверском бульваре возле его дома, смотрела на окна, где они были так коротко счастливы. Из глаз текли горячие слезы, и хорошенькая черненькая головка в отчаянии падала на пухленькие ручки. Синее газовое платье было снято навсегда и печально покачивалась на вешалке в шкафу. Его заменила толстовка, и парусиновые белые тапочки. Прошло несколько лет. На горизонте жизни появился жених. Он был в военной гимнастерке, в сапогах и представлял партийную верхушку. Арменин. После геноцида 15 -го года множество представителей этой нации бежало в Москву. Он до потери пульса влюбился в пухленькую Валечку. Его безграничная широта пленила всех членов семьи. Он приходил в дом с пакетами, с аквояжами, коробками, набитыми колбасами, сырами, сладостями, вином и всякой всячиной. Бабкен с Валечкой то и дело сидели в партере театра Вахтангова, не пропуская ни одной постановки с участием Рубена Симонова. В 1938 году, в октябре, у них родился мальчик. Весь роддом был завален хризантемами. Как же! У Бабкена родился сын! В честь Рубена Симонова назвали его Рубенчиком. Жизнь входила в колею. Но колея внезапно оборвалась. Ах, война! Что ж ты подлая сделала? Разлучила Валечку с Бабкеном. Его послали на лесоповал рубить лес. Она осталась одна с сыном в Москве. Немцы уже отступали. Был 1943 год. Весна. И Валечка влюбилась. Она недолюбила. Ей все мерещился на улицах Москвы профессор истории. И она встретила похожего на него архитектора. Чувства были так бурны поднимали ее вверх от земной обыденности и пошлости, и ей казалось, что она опять парит в синем газовом платье по Тверскому бульвару. Она ночами стояла на коленях в молитвенной позе, сложив ручки перед грудью, и, закатывая глаза на образа, молила Бога, в которого она не верила, А кого еще просить-то в таких случаях, чтобы он подарил ей дочку? И он подарил. Бог всех любит. Подарил девочку, Танечку. Как водится в таких случаях, и с мужем все разладилось, и архитектор исчез. Исчез архитектор. «Так напоминающий, ну так напоминающий профессора истории!» Родители умерли, и осталась Валечка совсем одна с двумя детьми. Без мужа, без любви, без поддержки, без синего газового платья. Оно исчезло из ее жизни навсегда. Валечка после разбитой жизни потеряла управление. Нервная система, как лодка без весел, моталась в шторме жизни. Окончив работу, она прибегала домой. Они все бегали, прибегали, опаздывали, неслись, не успевали, торопились. Задушенные эмоции искали выхода. На пол, в стены, в потолок кидались тарелки, чайники, хлебницы. Опытные ребята только успевали ловко уклоняться от летящих в них предметов, прячась под большой квадратный дубовый стол с резными ножками. Волна бешенства проходила. Они весело садились за стол, ели винегрет, котлеты, пили чай. Валечка читала им стихи Пушкина, Есенина и любимого Апухтина «Сумасшедший». Потом убирала со стола, бежала в кухню, дети с посудой бежали за ней, и она на бегу на всю квартиру кричала Все! К чертовой матери! Устала!» Потом она бежала по длинному коридору коммунальной квартиры обратно в комнату, дети бежали за ней, она валилась на кожаный диван и как со сцены опять громко кричала эрртбельль эльфо суфир дети давно выучили репертуар своей мамочки и могли перевести чтобы быть красивой надо много страдать а танечка добавляла чтобы быть красивой ешь селедку с черносливой а рубинчик провоцировал хитро увлекая мамочку от накатывающейся волны бешенства Танцуй что-нибудь нам. Ребята взбирались на диван, а Валечка, сублимируя бешенство в движение, в движение, начинала танцевать. Уже наготовив в шкафу был реквизит, и она в красном халатике, как заводная кукла, улыбаясь, с тросточкой в шляпе отплясывала Чарльстон, потом выдохнувшись бросала атрибуты в сторону и шла в медленном в, ли в огороде на сладкое было пламя революции из репертуара осидоры дункан потом с восклицанием все к чертовой матери ложились спать утром танечка с рубинчиком бежали в школу Рубенчик на ходу гладил еще сырой белый воротничок и манжеты, и длинными стежками в торопях пришивал к Танечкиной форме. Голопом возвращались из школы и всем двором. С хулиганом по прозвищу Хрюшка бежали в кинотеатр «Уран». Хрюшка умел так раздвинуть толпу, что все дворовые проходили без билетов. Смотрели великий воин Албании Скандерберг, Тарзан. Внутри все визжало и рвалось от восторга. Сорвавшись с мест, после сеанса неслись опять во двор. И в этот же вечер у них поселялись три кошки. Чита, Акбар, Тарзан и блошистый и шелудивый рыженький пес Гарик. Валечка прибегала с работы. Мыло всех героев фильмов тазу с ядовитой жидкостью, вытирала их полотенцем, на полу делала постельку, и они оставались там жить. Душа Валечки была на редкость добрая, сердце отзывчивое, ум оригинальный. Но нервы, не приведи, Господи! Все васильки, васильки! Зимой на катке в парке культуры и отдыха имени Горького. Вся Москва каталась на коньках. Кто по одному, на ножках, руки сзади, кто парами, схватившись руками крест-накрест впереди, кто шеренгой вчетвером под ручки. Танечка с Рубинчиком гоняли по дорожкам парка на гагах под веселую музыку Рио-Рита, откусывали вкусные булочки с кремом, и Танечка думала отчего люди не летают по льду на коньках всю свою жизнь ах как хочется всю жизнь скользить на коньках с ветром с булочкой в зубах под бодрящую музыку риориты но тут подходил толстый голый морж и разбивая танечкины мечты жахал басом мальчик отойди с дороги я сейчас буду нырять и плашмя животом плюхался в прорубь Москвы-реки. У Валечки есть друг, но он побудет, побудет и исчезает, потом появляется новый друг, побудет, побудет и снова исчезает, потом новый друг, потом опять исчезает. Сначала друг внимательно разглядывает Валечкину античность, Венеру, Аполлона Бельведерского, Амура и Психею, а потом проходит время. И он со скулкой водит глазами и по античности, и по Валечкиному лицу. И у Валечки все чаще и чаще проявляются взрывы то восторга, то бешенства. Друг всегда приглашал Валечку в театр. Она с работы бегом-бегом-бегом переодевалась в панбархатное черное платье и, стуча каблуками по комнате, носилась из угла в угол то накрасит помадой рот перед зеркалом, то вытянет нос, мол, для красоты, и три раза поменяет прическу. Нервно душится духами красная Москва и дает указания домработнице Шуре. «Все грязно, плохо сготовлено, дети должны вовремя лечь спать, все к чертовой матери!» хлопает дверью и бежит с другом на спектакль. Тут же домработница Шура бежит к окну, открывает его, свистит, врывается ледяной ветер и тоже начинает бегать. Бежит к шкафу, достает рюмки, тарелки, вилки, из кухни бегом несется с кастрюлей вареной картошки. Тут же вбегают в комнату по свисту ее подруга, тоже домработница из деревни, и два оледенелых милиционера. Они быстро сбрасывают шинели, садятся за стол. На столе появляется бутылка водки. Они наливают, едят, крякают, смеются. Рубенчик и Танечка стоят в своих кроватках, как в ложе театра, и с восторгом наблюдают происходящее. Вдруг милиционер посмотрел на висящие на стене часы. «Когда она приедет?» – спросил он с опаской. «Да, ёхнэй, театр еще не скоро кончится! Наливай!» – ответила домработница Шура. Они пьют еще по стопке и замолкают. «Сугрелись!» – говорит другой милиционер. Шура, подлизываясь к Рубенчику, обращается к нему с просьбой. «Рубенчик, почитай нам книжечку!» Рубинчик только и ждет этого момента – выступать! И хватает книжку. Горький Клим Самгин. И начинает выразительно читать им жизнь Клима Самгина. Все возбуждены и в восторге от проведенного вечера. В прошлый раз было, Челкаш и Мальва отдыхали в тени городского писсуара. Бьют часы, милиционеры и домработницы исчезают. Шура носится по квартире, моет посуду, все ставит в шкафчик на место, заметает следы. Хлопает входная дверь. Все трое, Шура, Рубенчик и Танечка, ныряют с головой под одеяло и делают вид, что давно спят. Валечка, воодушевленная после спектакля, ложится в постель и мечтательно и с надеждой смотрит на Амура и Психею, вздыхает и долго не может уснуть. «Литература, свежий воздух, спорт, режим, фрукты!» кричит мать своим детям. Ее зарплаты хватает на неделю, она не умеет обращаться с деньгами, но в день зарплаты она забегает в букинистический магазин, приносит домой стопку книг, бросает их на стол с возгласом «Читайте скорей!» Денег опять не хватит до зарплаты, и придется книги сдать и на эти деньги доживать. Скоростной метод образования. Так дети прочли всю русскую, французскую, английскую, немецкую классику. Зимой в январе уже темно, девятилетние ребята во главе с танечкой она мальчишница и заводила бегут в пургу с суча локтями на красную площадь красная площадь пуста только вертится клубами снег горит кремлевская звезда стайка ребят подбегает к мавзолею ленина там как вкопанные стоят часовые почетный караул ребята хихикая в мокрые варежки и один за другим входят в двери мавзолея. С двух сторон лестница, а посередине гроб с телом. Он во френче, руки по швам, как на перекличке. Ребята становятся в каждом углу гроба и, облокотившись на мраморный парапет, внимательно разглядывают черты дедушки Ленина. Глазки, бровки, носик, ротик. Выглядит он плохо под желто-зеленым освещением. Идет игра на спор. Все боятся посмотреть друг другу в глаза. Там таится взрыв смеха. И кто первый засмеется, платит рубль. Первая всегда начинает смеяться Танечка. Она очень смешливая и всегда платит рубль. И тут начинается нечто. Стоят часовые, не моргнув глазом. А ватага детей, впившись в лицо гегемона, Начинает не смеяться, а ржать. С этим ржанием маленькие диссиденты выскакивают на улицу и кричат «Танька, с тебя рубль!» И опять бегут, суча локтями по Кировской улице к метро. Там Танька клянчет у прохожих. «Тетенька, дайте пятнадцать копеек, маме позвонить!» Так быстро набирается рубль. И вся ватага кидается к лоткам с мороженым, Засыпанным снегом, Которые в два ряда стоят у метро. И наступает минута счастья. У кого эскимо, у кого вафельный стаканчик, Кто облизывает крем-брюле пополам со снегом. Они стоят в кучке, Опять ржут и договариваются когда в следующий раз побегут на Красную площадь смотреть на него, смеяться и есть мороженое. «Самое страшное – это КГБ!» – с ненавистью повторяла Валечка. Эта организация убила ее профессора истории и стольких, стольких невинных, столько поломала жизней, Время, одиночество, болезни Так изменили Валечку. Нет уж тех бархатных глаз, Пухлого локотка, Все сжалось, подсохло, повисло, Старость, нет покоя душе, Там все васильки, васильки, васильки. Валечка умерла, И когда Танечка разбирала оставшиеся ее вещи, вдруг нашла маленькую деревянную шкатулку. А там амур и психея, и кусочек от воздушного синего газового платья. Это история моей семьи. Комментарий. Каждый ребенок – это его семья, и его будущая жизнь формируется в семье. Если не случается таких катастроф, как в 1917 году, когда у благочестивых родителей дети упиваются газетой «Безбожник», прячут пионерский галстук под подушку и в восторге кричат верующие матери «Бога нет! Бога нет! Бога нет! Долой, долой монархов! Долой, далой попов! Мы на небо залезем, разгоним всех богов!» Браки отменяются, по улице ходят голые люди с плакатами «Долой стыд!» и «Женщине!» Хранительнице очага предложено коротко стричься, выпивать по полстакана водки и курить. Эстафета поколений. Но, несмотря на все эти убийственные события, в моей жизни жил здоровый дух, который она и передала нам, своим детям – спорт, музыка, режим, фрукты, книги. Как она ухитрилась в это страшное время не потерять эти ценности! От нее я унаследовала доброе сердце, эмоциональное восприятие мира, женственность, любовь к природе, веселость, озорство, но и гневливость. Умение шить, вязать, готовить, танцевать, с легкостью выходить из трудных ситуаций. От отца я унаследовала некоторую вздорность и любовь к селедке, но главное отцовское наследство – вера в Бога. Он был очень верующим человеком, и даже в те годы подписывался раб Божий Николай. Пап у меня было три. Главным был Борис Георгиевич, первый муж моей мамы и отец брата Рубена. Он спас меня от смерти, сделал невозможное, достал только что появившийся пенициллин. Он одевал, обувал, кормил, катал меня на коленках и любил, как родную дочь. До невозможности отправлял в детские сады, пионерские лагеря, водил гулять в ботанический сад. И постоянно доставал мне, Рубену и маме билеты в театр. Он всегда живет в моем сердце. И чем больше мне лет, тем больше благодарности и любви я испытываю к нему».